Глава восьмая. Кнуты и пряники. Вы все являетесь жестокими разочарованиями ваших уважаемых родителей. И меня вы тоже разочаровали, сильно разочаровали. Я не могу подобрать слов, чтобы они звучали прилично и при этом отображали бесконечную глубину пропасти вашей никчемности. Мастер Бьек явно не в восторге от нас. И это взаимно, ведь мы ему тоже не очень-то рады. Нам бы сейчас завалиться в койке, а не оскорбительные нотации выслушивать. Нам это тем, кто сумели не просто подняться на ноги после экстренной торопливой помощи от школьных целителей, а еще и самостоятельно выбрались на поверхность. И там, на плацу, боевой мастер выстроил самых стойких. Таковых набралось приблизительно половина. И это не обязательно лучшие бойцы. Как я заметил, во время схватки далеко не все упавшие старались побыстрее подняться. Некоторые, едва оказавшись на песке, торопливо отползли к воротам. Куклы таких, естественно, не трогали, так что они до конца мероприятия просидели зрителями. Концовка. Мне не понравилось. Ну а кому понравится, когда на тебя, громыхая металлом со всех сторон, наваливаются десятки бездушных противников? Причем усиленных, повредить их оказалось куда сложнее, чем бронзовых и стальных. Считая меня, нас оставалось пятеро, и мы попытались сделать все, что возможно. Но когда на тебя в ограниченном пространстве тонны металлопрут, возможностей остается не так уж и много, даже когда силы свежие. А силы нашей свежести уже не блистали. Даже самый могущественный аристократ против толпы врагов качественно держится лишь до определенного предела. А там, уронив глубокий откат лучшие навыки, растратив тени и энергию, начинают стремительно сдавать». Лишь в легендах, да глуповатых книжках цаса в одиночку успешно против многих тысяч выходят. В реальности даже просто людины без боевого опыта и с неполноценными атрибутами способны создать проблему любому благородному. Дело лишь в количестве и желании победить, не считая с потерями. Я, скорее всего, по сумме параметров был самым сильным из пятерки. Если и уступал в чем-то, так это в сбалансированном наборе навыков и техничности. Увы, знания, полученные от великого мастера, еще усваивать и усваивать. А умения все два года собирал бессистемно, хватая все, что под руки подвернется. Пожалуй, я бы мог показать пару фокусов, продержавшись гораздо дольше остальных. Но не видел в этом смысла. Изначально решил, что демонстрировать все козыри не стану, и до конца испытания об этом решении не забывал. Также не забывал поглядывать на других учеников, запоминая их сильные и слабые стороны. «Надеюсь, среди них нет таких скрытых хитрецов, как я, и выкладывались все на полную. Ведь в схватке мы союзники, а это провоцирует доверие». Но чего ожидать завтра? Кто знает, что для нас придумают. Как бы ни пришлось сражаться друг с другом». Гера перехитрила саму себя. Попыталась на своем дивном ускорении перескочить через вал кукол воинов, дабы ударить по ним стыла. Но или энергия для полноценного срабатывания навыка уже не осталась, или вымоталась сверхмеры. В общем, замысел провалился. Завязло в середине вражеского построения, где ее вмиг зарыли под металлом. Ну а дальше с остальными сделали то, что мощные тиски делают с пластмассовыми фигурками. Я, не изменяя себе, до конца не использовал активные навыки. Просто отбивался» и даже успел нанести кое-какой ущерб, прежде чем оказался на песке. И, завалившись, продолжать драку не стал. Оно того не стоит. Достаточно с меня синяков и шишек. Тут всякое случалось. Один мальчишка, заработавший дыру в черепе, пострадал, даже не пытаясь атаковать снизу. Но это ему не помогло. Слишком уж тесная схватка. Все не предусмотреть. Уж не знаю, как устроена программа, управляющая куклами, но абсолютную гарантию безопасности она не дает. Я и так по сентнерами металла оказался, и меньше всего желал, чтобы этот металл меня массированно избивал. Да и остальные не стали изображать из себя безумных берсеркеров. В общем, можно сказать, дружно сдались. Наверное, это одна из причин, почему объект то и дело поглядывал на меня, как на кучу заплесневелых экскрементов. Ведь нет ничего геройского в том, что ты не сражаешься до тех пор, пока есть хоть малейшая возможность нанести противнику ущерб. Впрочем, он и на прочих учеников аналогично косится. Все мы для него одинаково никчемные. Разве что Дорса, по-моему, выделяет чуть особо. По крайней мере, минимум однажды в его сторону бросил такой взгляд, будто не на гнилые фекалии смотрит, а всего лишь на червя склизкого. Но, возможно, мне просто показалось. Дорс, по-моему, ничем не примечательный самовлюбленный индюк, уверенный в том, что мир вертится вокруг него». Да, нельзя не признать, что у него есть основания считать себя выше других. Не знаю, какие у него параметры подготовка, но внешне он смотрится аристократически. Даже глянь со спины, чувствуется порода. Да и на испытании держался прилично. Сила с тренированностью явно куда выше среднестатистической, если учитывать обычных альф. Что, однако, ничем ему не помогло, когда нас раздавили в конце». Ни секунды дольше не продержался, рядом со мной завалился. Еще и ртом песка ухитрился хапнуть, когда на голову наступила бронзовая нога. Голова у него, кстати, как и у всех, незащищенная. Но кроме незначительных ушибов и рассечений, повреждений не видать. И признаки сотрясения мозга не наблюдаются. Не знаю, какой у Дорса набор навыков, но защита явно на высоте. Ну и несомненный плюс в том, что с головным мозгом явно не все прекрасно. Похоже, у этого киношного викинга он или микроскопический, или вовсе отсутствует. Чему там сотрясаться? Мастер Бьек тем временем продолжал нас унижать. Я думал, что хуже прошлогоднего состава быть не может. Но как же я ошибался? Как ошибался? Вы те, кто должны быть цветом Равийской империи, но на самом деле являетесь стадом, стадом бесталанных эгоистов. Для вас не существует ничего, кроме личной выгоды. Дай вам волю, ради нее вы пойдете по головам тех, кто, как и вы, должны быть опорой и надеждой государства. А на деле... Ну что тут говорить? Ладно, скажу так. Это испытание в разных формах проводится для каждого потока. То есть ежегодно. Годами, десятилетиями, веками. Те семьи, где хотя бы пытаются сохранять полезные знания, должны были передать вам, что и как следует делать. «Мы не можем запретить такую передачу информации и обычно не наказываем тех, кто слишком много знают. Но в вашем случае даже мысли о таких наказаниях не возникают. За что наказывать? Абсолютно не за что». «Даже если кто-то и знал, что его ждет, он все позабыл, как только оказался на арене. Ты, Шон, ты спрашивал меня, могут ли куклы убить, и я видел по твоим глазам, что тебе известно многое. Это так? М мастер Бьёк, Мне рассказывали об этом испытании рассказывал мой никаких имен перебил бег вас не просто так попросили оставить свои имена на входе имена ваших родственников и близких должны оставаться там же мы конечно понимаем что не каждый сумеет это скрыть но хотя бы не выдавайте себя на глазах у всех в первую же ночь минус балшон за непоседливый язык Итак тебе про испытание известно так почему ты действовал так как действовал? То и, скажем прямо, ты не делал то, что следовало делать. Почему? Мастербек! испуганно залепетал мальчишка. Ну кто бы меня послушал, и не только меня. «Не Я ведь один знал, и все молчали. Дашь он, признаю, в твоих словах что-то есть. Это наша извечная проблема. Вы на испытании дошли до третьей волны воинов кукол. Семь лет назад испытание ни в чем не отличалось, и на вашем месте были другие люди. Так вот они продержались до пятой. Я полагаю, каждый понимает, что чем дальше, тем труднее становится прохождение. Пятую волну можно считать равной дюжине первых или пятерке вторых. Сколько из вас осталось в строю после второй? Всего лишь пятеро. А они на этом этапе потеряли лишь четверых. Как такое возможно? Как? Чак, это вопрос к тебе. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, что не прошло мимо внимания мастера. Чак, тебя что-то удивило? «Да, мастер Бек, я не знал, что вы обращаетесь именно ко мне». «Теперь знаешь. Итак, повторяю вопрос. Почему семь лет назад ученики выстояли первые две волны, потеряв при этом лишь четверых?» «Мастер Бек, ну ведь ответ очевиден». «Я не уверен, что он даже для тебя очевиден, Чак. А уж про остальных и говорить нечего». «Итак, жду, что ты скажешь. Не испытывай мое далеко не безграничное терпение». «Мастер Бьек, у меня лишь одно объяснение. Семь лет назад ученики объединились. Вместо того, чтобы устраивать сотни одиночных поединков, они встретили кукол сообща. Куклы тоже умеют поддерживать друг дружку, но неэффективно. Можно использовать эту их особенность им во вред». «Кто тебе об этом рассказал?» — поинтересовался Бьек. «Не надо имен, просто скажи. Родственники или учителя?» «Никто. Я сам додумался». «Дай слово, что сам». — В этом нет необходимости. Я ведь человек благородный. Мое слово — это мое слово, и оно сказано. — Хорошо. Тогда поясни, как можно использовать взаимовыручку кукол им во вред? — спросил мастер. — Мастер Бек. Это очень просто, если действовать сообща. Надо атаковать одну или две куклы группой. Соседние при этом развернутся и бросятся им на выручку. В их строю возникнут разрывы. Разорванный строй ослабляет человеческую армию, армию кукол тем более. Они ведь не умеют реагировать на сложные угрозы. Разделенные уже не рвутся помогать тем, кого от них отрезали. Даже если видят их, все равно не лезут. Не знаю почему, но это можно использовать. И как же это возможно, Чак? Можно разделять их снова и снова, постепенно уничтожать по частям. Создать несколько сильных групп для таких действий, а все остальные будут стоять в обороне удерживать места прорывов, не рискуя с атаками. «Звучит не так просто, как ты заверяешь», — заметил мастер. «Ладно, я понял твою мысль. Но мне непонятно, почему ты не попытался ее воплотить. Так почему же?» Я пожал плечами. «Мастер Бьек, Шон уже ответил. Я, как и он, не представляю, как заставить всех учеников действовать сообща. Меня бы никто не стал слушать». «Так уж и никто. Я видел обратное». «Да, мастер, признаю, но это другое». Так уж получилось, что ученик Агрон решил выполнять мои приказы. С обстоятельств. Он мой сосед, мы успели познакомиться. Ну и случилось кое-что в начале испытания. Судить по нему нельзя. А остальные Вокруг тебя быстро собрались еще четверо, а потом остальные начали подтягиваться. Полагаю, их притянули наши с Агроном успехи. Скромно ответил я. Я не могу сказать, что они выполняли мои приказы так же, как и он. Мы просто держались вместе. «И починись тебе все ученики или хотя бы половина. Ты сумел бы провести их через третью волну?» Чуть призадумавшись, я покачал головой. «Простите, мастер Бьек, но, скорее всего, нет». «Почему?» «У меня нет опыта управления большими отрядами, и я не представляю, чего можно ожидать от других учеников. Следовательно, не сумею собрать из них оптимальные атакующие группы и правильно расставить остальные для защиты». «Ученик Чак, я понял тебя». «Ты мне не понравился, но все равно получаешь плюс один балл. Нет, даже плюс два балла. Не за успехи в бою, а за образ мышления и честность. Честность вообще и честное признание своих ограничений. Прямую ложь от меня не скрыть, даже не пытайтесь. Заметно, что у тебя случаются проблески разумного, и это достойно поощрения. Но за то, что ты знал, как победить, но ничего не предпринял, я тебя запомню». «Хорошенько запомню. И уж поверь, ты будешь рад все баллы отдать, лишь бы это очистило мою память от тебя. Остальные не получают ничего. Ваш бой — это не бой. Это драка новорожденных девочек, не поделивших белый бантик. В таком деянии нет ничего, что заслуживает награды». Ученики зароптали. Дорс даже выдал едва различимое ругательство. Я его понимал. Здоровяк немало кукол завалил и за каждую рассчитывал что-нибудь получить. Как по мне, балл за голову это чересчур, а вот за 3-4 справедливо, если без посторонней помощи справляешься. Поэтому и сам приуныл, ведь при такой математике мне светило куда больше пары единичек. Даже в конце, на третьей волне, я прежде чем расчетливо свалиться, не заработав чрезмерное количество тумаков, фатально повредил парочку усиленных кукол. А уж до этого со счета сбился. Ну да ладно, минусный схлопотал уже неплохо. А пара баллов плюс еще лучше. Ашут так не считал. По возвращении в комнату, здоровя корвал и металл, разбудив Сасу и паксуса. Да-да, мы управились столь быстро, что ночь еще не прошла. И соседи, отказавшиеся от испытания, как раз досматривали предрассветные сны. Не обращая внимания на разбуженных, Ашут самым нелестным образом высказался в адрес абсолютно всех мастеров школы. Очень уж его огорчило то, что ему ни единички не выделили. Сэс таращился на ругающегося соседа молча, а вот Паксус язык за зубами держать не стал. — Что ж вот, поколотили-поколотили, а балы не дали. Тут это нормально, не огорчайся, забей. — Да вот тебя бы забить с твоими шуточками, — взирился здоровяк. — Почему не пошел? Знал, что так будет. — Не знал, но догадывался, — лениво признался Паксус. — У них тут так принято. Каждый год все одинаковое. «Испытания менять могут, а вот суть та же самая. Вначале нам должны показать, что мы ни на что не годимся. Это у них вроде как называется стадия объяснения. На этой стадии только гоняют, ничем не радуют. Даже в город никого не выпускают. И что не делает, так и будет. Так зачем стараться?» «А потом что будет?» — сонно поинтересовался ЦАС. «Потом мы должны с этим смириться, перестать возникать, что-то доказывать, спорить. Это стадия принятия». Ты что, пока до принятия не дойдет, больших баллов не жди. А вот минус заработать — это запросто. — Откуда про знаешь? — снова спросил Сас. А ты разве не в курсе? — удивился Паксус. — Ты ведь тоже не пошел тумаки зарабатывать. Я думал, понимаешь, что к чему. — Нет, именно про я не слышал. Но мне говорили, что вначале ничего хорошего не будет, поэтому не надо ходить на испытания, если можно не идти. Да и не люблю драться. Так откуда про стадии узнал? — Я много чего знаю. — подмигнул Паксус. — Быстро с людьми общий язык нахожу. Иногда с очень даже полезными людьми. Вот видели стражника в шлеме с перьями? Он сегодня командовал там охраной. Его зовут Боц. Он любитель поболтать. Я ему пару слов, он мне пару. Нормальный мужик. Неплохо объяснил расклады по лучшим борделям. — А что будет после стадии принятия? — спросил я, опасаясь, что Паксус свернет на любимую тему и ничего полезного больше не выдаст. — После стадии принятия полагается плюшки раздавать. Охотно ответил сосед. Вначале по чуть-чуть, потом побольше. Тем, кто не сильно провинились, разрешат в город выбираться. И это самое главное, что надо знать. Нам, ребята, только за ворота выйти. Я вам там такое покажу, что вы глазам не поверите. Все у нас будет. Главное держаться друг за дружку. А еще дальше будет серьезная учеба и настоящие испытания. Буркнул Агрон. — В смысле, пусть отскрытый город? Закинул я удочку, которую снаряжал почти два года. А Грон, перестав перестилать кровать, обернулся, уставился на меня внимательно. «Чак, мне показалось, что тебя очень интересует тема лабиринта. Что, так сильно туда хочешь?» Не мигая, выдержав давящий взгляд соседа, я кивнул. «Да, хочу. Но вообще-то я много чего хочу. Я должен получить от этой школы все. Все те возможности, которых нет в других местах. Мне нужно абсолютно все». «Но скрытый город особенно», — уточнил Агрон. На этот раз я не кивнул, а покачал головой. «Неправильный вопрос. Повторяю, мне нужно все, что здесь могут дать». Агрон, продолжая сверлить меня взглядом, едва заметно усмехнулся. «Проклятие! Похоже, сосед догадывается, что скрытый город для меня куда интереснее всего прочего. Хотя чему тут удивляться?» «Подозреваю, любой маломальский наблюдательный человек способен заметить мою острую реакцию, если правильно подобрать вопросы. А сейчас у меня поинтересовались прямо. Сложно увернуть». «Да-да, именно скрытый город — то место, куда я неистово стремлюсь попасть вот уже почти два года. Собственно, мой грандиозно великий план начал зарождаться, когда ко мне пришло понимание». Понимание того, что в скрытом городе я смогу решить, если не все свои проблемы, то значительную их часть. Кто я сейчас, спустя два с лишним года, после, скажем так, пробуждения? Кем я стал? Малолетним аристократом без рода, скрывающимся от неизвестных, но явно могущественных врагов? Да, можно сказать и так. Но следует добавить, что я не загнанный зверь. У меня по тайникам припасено столько сокровищ, что хватит скупить чуть ли не четверть Севера или отхватить не маленький клочок Равы. Да, потенциально я много чего могу, да только кто же мне позволит разгуляться во всю ширь. Этот мир в той или иной мере поделен между власть имущими, поэтому смена серьезной собственности здесь вопрос не столько денег, сколько силы. И какая же сила стоит за мной, кроме личной? всего лишь несколько подручных, из которых я могу доверять лишь считанным людям, и все они без меня или пустое место, или около того. Даже нанять серьезный отряд со стороны проблемы, к человеку, про которого ничего не известно, мало кто рискнет пойти. Кто знает, какие проблемы на нем висят, а ведь его проблемы могут запросто стать твоими. Проблемы – это в том числе и враги. А враги могут быть разными. Никому не интересно стать заблудившейся песчинкой между жерновов разборок серьезных сил. Поэтому непонятный аноним здесь может сколько угодно мешками денег трясти, без имени и связи собрать за монеты приличную команду вряд ли получится. Что до моей личной силы, она чего-то стоит на низших задворках мира, но не там, где сталкиваются нешуточные интересы. Да и вопросов к этой силе немало. «Голые цифры — это на данный момент мое все, но голая математика сама по себе значит не так много, она лишь часть того, что требуется». «Да, я работал над тем, чтобы сделать параметры неординарным инструментом, но, как и говорил великий мастер Тава, никому не дано справиться с такой задачей быстро. Все мои показатели помогают лишь отчасти, и всегда надо помнить, что, может, я в чем-то и уникален, но это не ставит меня выше всех». Что у меня есть, кроме цифр? Да почти ничего, если думать на ближайшие перспективы, где мне, возможно, придется столкнуться с теми, кто так настойчиво меня разыскивает. К тому же сами цифры подводить начали. И еще в последние дни пребывания в Хлонасисе я заметил, что развитие навыков продвигается со скрипом. При таких-то показателях рассчитывал доращивать их запросто десятками за вечерок. И, ощущая, как при поднятии на единичку наваливается неподъемная тяжесть, списывал недомогание на временные последствия от переутомления и ранений. Мне ведь пришлось немало в первохраме поработать, а потом повоевать. Ну, дальше только хуже и хуже становилось. На острове едва без лодки не остался, вырубился конкретно при работе с навыками. Я отчетливо понял, что если попытаться делать это через боль, рискую не только негативные ощущения заработать, но и закрыть книгу своей второй жизни. Разве что сработает бонус от поощрения — алтарь воскрешения. Но, насколько мне известно, стопроцентную гарантию подобные фокусы не предоставляют, что бы там ни обещали описания к ним. Плюс даже при удаче могут серьезно пострадать параметры. И хорошо, если их урежут на время, а не навсегда. В общем, я сейчас носитель неслабых наполнений шикарного набора атрибутов и владелец суббурной коллекции навыков, из которых достойных раз-два я обчелся, и далеко не все они подняты до значительных величин. Да, даже так я, скорее всего, один на один запросто справлюсь с любым ровесником или бойцом немногим старше, или даже многим. Но что прикажете делать, если столкнусь с тем, кто по-настоящему силен? «Здесь не земля, здесь приобщение к порядку много чего может подарить, в том числе весьма и весьма продолжительную жизнь. Моя жизнь, если говорить о жизни полноценной, это всего лишь два с лишним года. Именно в этот период я развивался ураганными темпами, торопливо и бессистемно впитывая в себя практические знания. В том числе достались весьма эффективные, полученные от великого мастера. Жаль только, что обучался у него я недолго». Но даже так это серьезное достижение. Ведь обычно претендентам вместо учебы полагается ускоренный спуск с холма. Причем ускорение достигается унизительным способом. Я же впитывал мудрость Тау не день и не два. Я успел получить знания, о которых прежде даже не догадывался. Как не догадывается о них подавляющая часть населения Рока? Звучит солидно, но что это значит на самом деле? Вот что будет, если против меня выйдет враг потративший на свое развитие сто лет. То, что ему недоступно получать столько трофеев, сколько получает нулевка, мало что стоит в мире со столь резким сословным разделением. Ресурсы серьезного клана — это сотни или даже тысячи элитных бойцов, плюс куда больше преданных до смерти шудр. Случается до полумиллиона и более доходит, причем не обязательно в самом развитом государстве. Шудры далеко не всегда забитые крестьяне, задача которых проста — выдавать как можно больше риса и прочей продукции, почти ничего себе не оставляя. У многих шудер уровень задач повыше. Иногда они просто управленцы низшего и среднего звена, а иногда специализируются в разных отраслях, обеспечивая особые потребительские запросы узкого круга самых привилегированных аристократов семейства. То, что до меня этим работникам бесконечно далеко, ничего не значит. За счет своего количества они способны обеспечивать ничуть не меньший приток ценных ресурсов. Так что, в худшем случае, противник будет уступать мне лишь атрибутами первого десятка ступеней, или около того. Ну и наполнением их, естественно. Дальше он сможет нагнать и перегнать достаточно быстро. И если доживет до ста лет, я на его фоне буду смотреться желторотым птенцом перед матером ястребом. Да что там сто и тридцати полноценных лет более чем достаточно, если семейство действительно серьезное? А самые серьезные в теории способны даже моего ровесника наделить похожими цифровыми показателями. Например, можно вспомнить добычу из логова Некроса. Попались там кое-какие неожиданные трофеи, позволяющие любому желающему обзавестись каким угодно навыком. Разумеется, в продаже подобные вещицы не встречаются. Но это справедливо, только если говорить о рынке, доступном для всех или многих. У серьезных семейств рыночные возможности куда шире, чем у простых смертных. И того я сейчас не более чем толстенный учебник с кучей таблиц возможно ошибочных ведь что за ерунда творится с моими навыками непонятно а ведь это еще не все мой гипотетически равный противник на самом деле никакой не равный ведь за ним стоит не просто математика, а и навыки правильно подобранные то есть недобытые кое-как по воле слепого случая. Ведь мне приходилось хватать то, что дают, а не расчетливо охотиться за тем, что действительно нужно для комплекта. Ну и в технической подготовке мне до такого врага, скорее всего, далеко. Цифры, конечно, облегчали обучение у мастера Тао, но рвануть к вершинам с космическими скоростями не получилось. Я даже приблизительно не представляю, сколько времени уйдет, чтобы усвоить непростую науку энергии полноценно, а не кое-как работать с ее кусочками от случая к случаю». Возможно, сам не потяну и придется не раз возвращаться в круглый дом на пустоши. Благо, великий мастер возражать в этих случаях не должен. Мы ведь и расстались с ним хорошо, и он считает себя обязанным. Ладно, подведем итог. Посторонней силы за мной нет, а с лишней все непросто, если не сказать хуже. С другой стороны, мы имеем неких неизвестных недругов, у которых просто невероятное количество ресурсов и влияния. Вот уже два с лишним года они упорно разыскивают меня не только по всему северу, да и по большей части Равы. И это как минимум, ведь у меня не было возможности навести справки по другим территориям. Для врагов с такими возможностями я и сейчас блоха, и если все будет идти так, как идет, через несколько лет такой же плохой останусь. Причем не факт, что эти несколько лет получится продержаться. В любой момент вражеские поиски могут привести к успеху и тогда ко мне пожалуют местные люди в черном. Школа — хорошая возможность избавить себя от нежелательных гостей на целый год. Она ведь под патронажем императорской семьи, следовательно, за безопасностью учащихся присматривают на самом высоком уровне. Это уже само по себе немало. Но когда я размышлял о том, как попасть в Стальной замок, даже не думал о том, что здесь мне светит кратковременная безопасность или, как минимум, высочайшая защищенность. «Нет, я зациклился на том, что только здесь есть реальная возможность получить доступ в скрытый город. Ну а там, возможно, я обзаведусь двумя вещами. С первой все понятно, она доступна для всех желающих, перед коими откроются запретные двери. Атрибуты стихии и соответствующие навыки. Да-да, тот самый набор, который я так тщательно и безуспешно разыскивал на севере. Жаль, конечно, что мне не удалось обзавестись им на нулевой ступени, но лучше поздно, чем никогда». «Даже при минимальных количествах эти цифры существенно меня усилят и предоставят недоступные прежде возможности. Стихия – это здорово. Особенно та, к которой можно приобщиться в скрытом городе. Очень уж качественный источник, много чего добыть можно». Там, по правдоподобным сведениям, некоторым удавалось заполучить полные наборы стихийных атрибутов и мощные защитные навыки. Те самые щиты, которыми так славятся стихийники. Ну и прочие вкусные плюшки нередко попадаются. На двадцать первой ступени даже моя высочайшая мера порядка работает со скрипом. Да и разница с противниками уже не та, это тоже сказывается. В итоге я получаю в разы меньше, чем добывал на седьмой ступени. А уж про нулевую молчу. Но уверен, что этого более чем достаточно, чтобы быстро и наверняка обзавестись богатой стихийной коллекцией. Только пустите меня, и я мигом карманы набью. Однако приобщение к стихии – это не более чем дополнительный бонус. В скрытый город я стремлюсь в первую очередь не за этим. А зачем же тогда? Зачем-зачем? Мне ведь требуются две вещи – сила за мной и сила во мне. Обзавестись эффективной командой в сложившейся ситуации сложно. А вот насчет личной силы имеется оригинальнейший вариант. Можно сказать фантастический, но с проблесками реализма. И проблесков этих достаточно, чтобы ввязаться в затею с великим планом. Дело в том, что при удаче этот вариант способен поставить меня в один ряд с сильнейшими мира сего. Причем большая часть этих сильнейших, если не все, станут коситься на меня с великой завистью. Там, в скрытом городе, возможно, меня ждет, скажем так, особая сила, отдельная, уникальная. Та, которой, скорее всего, в этом мире сейчас никто не обладает. «Откровенно говоря, я не уверен в том, что не ошибаюсь, что не ввязался в бред, но и не проверить такой вариант преступления. Но даже при худшем раскладе я дополню свою и без того раздутую коллекцию возможностями стихий. Да, останусь той же пешкой, с тем же набором проблем, зато прилично усилюсь, что может выручить, если до меня доберутся не самые сильные противники. При лучшем же раскладе я превращусь в ферзя». Причем ради этого не придется тащиться через всю игровую доску. Сделаю это за ход или два. В этой игре будут мои правила.